4. А ощутив прикосновение колдуна, Катанже подскочил, словно кролик, и у него невольно вырвался слабый писк ужаса. И за всех пор его кожа начал обильно сочится пот. Он повернулся, всё ещё тупо глядя в пол, в любой момент ожидая увидеть, как все его внутренности вываливаются из-под его набёдерной повязки. Он попытался сказать: "Адепт", но издал лишь квакающий звук. Сам его страх выдавал его с головой. Не слишком там много мяса на его костях, заметил второй. А не что, хотят его зажарить? Мне не нужно мясо, глухо прорычал четвёртый. Выносливость вот что нам требуется. Они собирались его пытать, обогиня. Никто из колдунов не обращался к Атанджи, и он продолжал стоять, весь дрожа. Другие рабы проходили с мешками мимо и выходили из шкафа без них. Затем четвёртый тронул за плечо ещё одного. Ты Тот был немного старше Катанжи, выше его ростом, но такой же жилистый и издал такой же дрожащий вопль, даже громче. Катанжи видел, как трясутся его колени. Значит, все рыбы боялись колдунов, и его собственный страх не мог его выдать. Но когда они посмотрят на лица, "И ты", сказал четвёртый, выбрав ещё одного, "идём со мной", оставив второго следить за разгрузкой. Четвёртый повернулся кругом и пошёл впереди. Между большой железной раскалённой плитой, на которой кипели два больших котла, запах был просто невыносим. И штабелем дров, за которым находилась груда мешков. Один из них был открыт, и оттуда сыпался уголь. За мешками располагался длинный стол, уставленный большими и маленькими горшками и гигантскими бутылками из зелёного стекла. А ещё там были три больших медных котла со змеевиками наверху, подобные тем, что видел в Аусе Шансу, помятые и почерневшие от долгого употребления. А за плитой находилась печь, вроде кузнечной, только больше, и почти обнаженный юноша яростно работал мехами, блестя от пота. Он взглянул на проходившего мимо Катанжи, и тот увидел единственное перо у него на лбу. Очевидно, быть колдуном первым было не столь весело, как воинам первым, и он выглядел, по крайней мере, не моложе на Нжи. Затем они подошли к лестнице. Посреди стоял большой деревянный чан с водой, а по стенам спирально уходили вверх ступени. Ступени были металлическими, большей частью бронзовыми. Когда Катанджи подошёл к чану и уже собирался поставить ногу на первую ступень, следом зашедшим в трёх или четырёх шагах впереди колдуном, чан внезапно зашипел и выплюнул струю пара. Катанджи подскочил, в ужасе взвизгнул и чуть не утратил контроль над своим мочевым пузырём. Колдун рассмеялся. Он протянул руку и пробормотал короткое заклинание из незнакомых катанджи слов. "Теперь тебе ничего не угрожает", сказал он. "Идём". Дорожа Катанджи начал подниматься по лестнице, а двое других рабов следом за ним. Потом Чан снова зашипел, и рабы тихо застонали. Так что, видимо, они были столь же напуганы, как и он сам. И у них не было воинских меток на лбу. Лестница совершила два оборота, прежде чем они добрались до следующего уровня, и Чан за это время прошептал внизу пять раз. Снова лестница. Они поднялись на три этажа и тяжело дышали. Колдун прошёл по длинному коридору мимо двух закрытых дверей, а затем свернул в большое помещение. Катанжес с тревогой взглянул на дыру в полу, со свисающими в неё верёвками и большой деревянную штуковину, напоминавшую длинный барабан на подставке, опутанной верёвками и колёсами. Одна стена была каменной, и в ней было окно. С утра гласили, что размер окна имеет значение, а две стены были деревянными. Четвёртая же была почти скрыта грудами мешков. Там ждали четверо колдунов: двое первых и двое вторых. Катанжи с нарастающим ужасом смотрел на барабан. «Пытки!» «Четвертый показал на барабан. Быстрее, пошел!» – сказал он. Катанжи не понял, но остальные двое рабов схватились за перекладину наверху и вскарабкались на барабан, вокруг которого были приделаны лопасти. Он последовал их примеру, и барабан начал медленно поворачиваться с громким скрипом и грохотом веревок и колеса. Какие-то большие штуковины начали опускаться в бру. Проклятье, пробормотал четвёртый. Он вытащил откуда-то хлыст и громко щёлкнул им в воздухе. Работайте, или я шкуру с вас спущу. Рабы крепче ухватились за перекладину и сильнее заработали ногами. Барабан начал вращаться быстрее, издавая более громкие звуки: скрип и грохот. Катанджи был посередине, глядя на свои худые руки между двумя парами крепких А дальше была большая дыра в полу и движущиеся верёвки. Вскоре он уже бежал, стараясь поспевать за другими, и думая о том, не собираются ли его загнать до смерти. Когда он увидел, что верёвки поднимаются наверх, он понял, что это не колдовство. Верёвки наматывались на барабан. Он и двое других рабов, вероятно, должны были собственными ногами поднять наверх тот самый шкаф. Это была дьявольски тяжёлая работа. снова щелчок листа, и он вспомнил, что у него нет шрамов на спине. Обратят ли на это внимание колдуны? Почти у всех настоящих рабов были шрамы. Не возникнет ли у них искушения разукрасить ими и его спину, просто из принципа? Всё быстрее и быстрее. Он задыхался, и по его лицу и подмышкам струился пот. Он чувствовал в воздухе запах пота. Сердце бешено колотилось, во рту пересохло. Двое других тоже тяжело дышали, а ведь они были крепче его. Потом постепенно прямо на полу выросла гора мешков, и четвертый дернул за ручку. Барабан резко затормозил, и трое рабов чуть не перелетели через перекладину. Все колдуны рассмеялись, словно только этого и ждали. Двое рабов подняли руки и вытерли лица. В последний момент Катанджи сообразил, что ему этого делать не следует. Здесь было светлей, чем внизу. Вдруг кто-то взглянет поближе на его полосы роба, жир и сажа. Не расползлись ли они вместе с потом по всему лицу? Опустив голову, он стоял, опираясь руками об ограждение и тяжело дышал. Двое других рабов были заняты примерно тем же самым. Младшие колдуны разгружали мешки и аккуратно и осторожно их укладывали. Вероятно, каким-то образом они отличали одни от других, поскольку складывали их в разных местах возле стены. Но для наблюдавшего за ними воина все мешки казались одинаковыми. "Готово", крикнул четвёртый, когда шкаф опустил. Он снова повернул ручку, и барабан сдвинулся под ногами котонджи, а рабы снова начали переступать ногами. Но опустить шкаф вниз оказалось не легче, чем поднять его наверх. И это казалось не вполне честным. Потом он услышал, как по него загружают новые мешки. Катанджи с ужасом представил себе размеры фургона и его груз. Он подумал о Сафире, что он станет делать, если они уйдут без него. Снова щёлкнул хлыст, и снова началась пытка. Чтобы полностью опустошить фургон, потребовалось не меньше 20 ходок вверх и вниз. К этому времени Катанджи изнемогал от усталости, и его уже не слишком интересовало, заметят ли они, что он воет. Если бы только они позволили ему где-нибудь прилечь. Во рту ощущался отвратительный вкус, и ему казалось, что его сердце вот-вот разорвётся. Иногда ему чудилось, что вокруг становится темнее, и всё куда-то плывёт. Потом он понимал, что близок к обморку. Однако, если бы он упал, они увидели бы его лицо. Четвёртый часто щёлкал хлыстом, но не пользовался им. Хотя последние несколько раз погрузка шла очень долго. Один из младших сказал, что возможно, стоит сходить за свежими силами. На четвёртый ответил, что уже почти всё закончено и можно не беспокоиться.